— Девяносто первое. — сказал, что ты хочешь меня видеть? — спросила Блис. — Да, — ответил Трывайс. Тревайс принимал Блис в небольшой квартире, ему отведенной. Она грациозно уселась, положила ногу на ногу и испытующе поглядела на него. Прекрасные карие глаза ее лучились светом, длинные темные волосы струились до плеч и блестели. — Ты осуждаешь меня, да? — спросила она. — Я тебе с самого начала не понравилась? — Отрываясь, покачался с носка на пятку, пожал плечами. Ты умеешь читать мысли, ты знаешь, что я о тебе думаю, и почему. Близ медленно покачала головой. Твое сознание для геи непостижимо, ты знаешь это. Ты должен был принять решение сам по себе, и никто не должен был касаться твоего сознания. Когда мы захватили ваш корабль, я окружил тебя и Пэлла успокоительным полем только потому, что это было нужно тогда. Паника, ярость, гнев могли повредить тебе, а решающий момент был так близок, вот и все. Большего я сделать не могла и не делала, поэтому я не знаю, о чем ты думаешь. Решение, которого от меня ждали, принято. Я выбрал гею и галаксию. К чему тогда этот треп о нетронутом сознании и ясном разуме? Вы получили, что хотели, и теперь можете делать со мной все, что пожелаете. Нет, Голан, ты не прав». «Может быть, в будущем от тебя потребуются другие решения?» «Ты останешься таким, какой есть, и пока ты жив, ты уникален?» «Наверняка в галактике есть другие тебе подобные, они обязательно появятся в будущем, но пока мы знаем тебя и только тебя, и мы не можем сделать тебе что-то дурное». Тревайз ненадолго задумался. «Ты гея, а я сейчас не хочу говорить с геей». Я хочу потолковать с тобой лично, если это возможно. Возможно. Гея не компот какой-нибудь. Я могу отключиться от гея на некоторое время. Отлично. Ну, отключилась? Да. Тогда вот что. Во-первых, ты лгунья. Ко мне в сознание, когда я принимал решение, ты, может быть, и не забиралась, но зато заглянула в сознание к Джену. Ты так думаешь? Да, я так думаю потому что в решающее мгновение Пелорот напомнил мне о галактике, некогда показавшейся ему живым существом, и именно это навело меня на принятие решения. «Не исключено, что мысль эта принадлежала ему, но ты помогла ее задействовать, не так ли?» Блис ответила. «Да, эта мысль была у него в сознании, но там было много всяких мыслей. Я просто расчистила дорогу для его воспоминания о живой галактике». Именно эта мысль легко скользнула из полусознания в сознание и облеклась в слова «Запомни, я не сочинила эту мысль, она была в его сознании». Тем не менее, это означает, что косвенным образом мое сознание было обработано, и мое так называемое независимое решение потерпело некую подстежку. Гей решила, что это необходимо. Вот как! Ну что же, если тебе легче от этого, можешь увериться в собственном благородстве. Знай, я бы и сам без всяких слов Джена принял это решение. Джен мог сказать, что сказал, мог промолчать, мог пытаться склонить меня к другому решению. Я бы все равно решил так, как решил. Мне легче, холодно отозвалась Брис. Ты это хотел сказать мне, когда просила о встрече? Нет. Что еще? Втрываясь, пододвинул стул и сел перед близ так близко, что их колени почти соприкасались. Наклонившись вперед, он заговорил, чеканя каждое слово. «Когда мы приближались к гее, на орбитальной станции была ты. Именно ты захватила нас. Именно ты явилась за нами. Ты потом все время вертелась вокруг нас, вот только на ужине у дома не была». А самое главное, ты была с нами на далекой звезде во время принятия решения. Ты, все время ты. Я гея. Это ни о чем не говорит. Кролик тоже гея. Камушек тоже гея. Все на вашей планете гея. Но не все геи одинаковы. Кто-то больше, кто-то меньше. Так почему ты? — А ты как думаешь, почему? Отрываясь, глубоко вздохнул и выпалил. — Почему? — Потому... «Я думаю, что ты не гея. Ты больше, чем гея», — Близ прыснула, отрываясь, не отступался. «Когда я принял решение, та женщина, что была вместе с оратором, он звал ее Нови. Так вот эта Нови сказала, что гея основана роботами, которых теперь уже нет в помине, но в свое время они приучили геян повиноваться трем законам роботехники. Так оно и есть. И роботов больше нет?» «Так сказала Нови». Нови не так сказала, я точно запомнил ее слова. Она сказала, гея была основана роботами, которые когда-то служили людям, а теперь больше не служат. Но, Треф, разве это не означает, что они больше не существуют? Нет, это означает, что они больше не служат людям. Но разве они не могут вместо этого править людьми? Смешно. Ну, не править, так руководить, наблюдать... Почему ты была рядом в то время, когда нужно было принять решение? Казалось бы, твое присутствие там было совершенно необязательно. Всю операцию вела Нови, но она была геей. Ты-то зачем была нужна, разве только за тем... Ну, договаривай. Разве только за тем, что ты, тот самый куратор, прослеживающий за тем, чтобы гея не забывала о трех законах роботехники, если только ты не робот, так хитро сделанный, что тебя невозможно отличить от человека... «Но если меня невозможно отличить от человека», — насмешливо отозвалась Блисс. «Какие претензии?» — Тревайс скрестил руки на груди, закинул ногу на ногу. «А разве вы все не уверяли меня в моем исключительном таланте принимать верные решения, приходить к единственно правильным выводам?» «Я сам этим не хвастался. Это вы меня с пеной у рта в этом убеждаете. Только это и твердите. В общем, так». С того самого мгновения, как ты явилась к нам на корабль, я почувствовал себя не в своей тарелке. Что-то в тебе было не так. Уверяю тебя, я не меньше пилорота, охотник до да дамских прелестей, а внешне ты хоть куда, однако ты во мне никаких чувств не пробудила. — Ты меня оскорбляешь, — пропустив мимо ушей эту реплику, отрываясь, продолжал. Как раз перед тем, как ты появилась у нас на корабле, мы с Дженом обсуждали возможность существования на и нечеловеческой цивилизации и даже заключили пари. Когда же ты появилась? Джен со свойственной ему непосредственностью спросил «Вы человек?» Может быть, робот не обязан говорить правду, но уверен, тут есть масса вариантов. «Ты же ответила вопросом на вопрос. Разве я не выгляжу как человек?» спросила ты. «Да, Блисс, выглядишь ты как человек, но ответь мне честно. Человек ли ты?» Блисс молчала. «Так вот», — прищурился, отрываясь. «Видимо, уже тогда, в те самые первые мгновения, я ощутил, что ты не женщина. Ты — робот. Откуда-то я знаю об этом. И все дальнейшие события только подтверждали мою догадку, в особенности твое отсутствие за ужином. «Ты что, думаешь, я не умею есть?» — улыбнулась Блисс. Разве ты забыл, как я за обе щеки уплетала креветок у вас на корабле? Уверяю, есть я умею. И все остальные биологические функции у меня в полном порядке. И с сексом тоже все нормально. Ты бы все равно про это спросил, я знаю. Но, конечно, я и сама могу сказать вместо тебя. Все это само по себе не говорит, что я не робот. Еще тысячи лет назад роботы были столь совершенны, что отличить их от человека мог лишь тот, кто владел секретами ментального поля. У роботов, естественно, был другой мозг. Оратор Гиндибаль мог бы определить, робот я или нет, если бы ему пришло в голову об этом задуматься. Но он на меня внимания не обратил. «Ну ладно, у меня с менталикой туговато, и тем не менее я убежден, что ты робот». «Ну и что из того, даже если это так?» «Нет-нет, я этого не признаю, но мне просто любопытно, что если я действительно робот?» «Признаваться не обязательно, я знаю, что ты робот. Если была мне нужна последняя капля в полную чашу доказательств, я ее получил. Как спокойно ты отреагировала на мое предложение отключиться от геи. Будь ты действительно ее частью, ты бы не смогла этого сделать, уверен. Так позволь же спросить тебя...» «Сколько на таких, как ты, роботов-руководителей?» «А я повторяю, я не согласна с твоим заявлением, но все-таки что из того, если я робот?» «Если это так, я хочу знать, чего ты хочешь от Джена Пилорета? Он мой друг, он не молод, но во многом сущее дитя. Он вбил себе в голову, что влюблен в тебя, готов принять от тебя лишь то, что ты согласна дать ему» воображает, что ты уже многое для него сделала. Он пока не представляет, как это больно полюбить и потерять любовь, если уж на то пошло, насколько больнее будет узнать, что ты не человек. А тебе знакома боль утраченной любви? У меня всякое бывало. Я не жил, как Джен, жизнью затворника. Я не жил под интеллектуальным наркозом, Не вел за умных исследований, которые заслонили бы от меня весь мир, даже жену и ребенка. Джен жил именно так. И вот теперь вдруг с бухты, барахты, он готов бросить все это к твоим ногам. Я не хочу, чтобы ему было больно. Я оказал геи услугу, я заслуживаю вознаграждения. Мне ничего не нужно, кроме твоего заверения, что с Дженом все будет хорошо. Я должна притвориться роботом и ответить тебе. Да твердо сказал Треваяс, прямо сейчас. «Что ж, хорошо. Допустим, Треф, я роботы занимаю пост куратора. Допустим, существует еще несколько таких, как я. Допустим, мы встречаемся нечасто. Допустим, нами движет необходимость заботы о людях. Допустим, на геи и нет настоящих людей, поскольку все тут являются составными частицами планетарного бытия. Допустим, мы заботимся о гее». Допустим, в нас есть нечто присущее роботам, тяга к людям. Не пойми меня превратно, я не утверждаю, что мне уйма лет. Если я робот, то срок моего существования именно таков, как я вам с Дженом сообщил еще тогда на корабле. Если я робот, то все у меня должно быть как у древних роботов, и забота о людях в том числе. Павел человек, он не частица геи. И в будущем не сможет стать ее частицей, для этого он слишком стар. Он хочет остаться на геи, со мной, и я не вызываю у него таких чувств, как у тебя. Он не думает, что я робот. Но мне он тоже нужен. Если предположить, что я робот, ты поймешь, что это вполне естественно. Роботы такого уровня обладают способностью испытывать весь спектр чувств человека, и любовь в том числе. «Конечно, если тебе угодно настаивать, что я робот, ты не поверишь, что робот способен полюбить возвышенно, мистически, как умеют люди. Но поведение мое было бы неотличимо от поведения влюбленной женщины. Так что какая разница?» Она умолкла и испытывающе смотрела на него, гордая, довольная собой. «Не хочешь ли ты сказать, что не бросишь его?» — растерянно спросил Тревайс. «Ну, коли ты считаешь меня роботом...» то мог бы догадаться, что я точно его не брошу, мне не позволят три закона роботехники. Если только он сам мне не прикажет, если я только не решу, что он действительно этого хочет, и что ему будет больнее, если я останусь. Но разве ты не могла найти себе кого-нибудь помоложе? Кого? Вот ты, например, моложе. Но тебе же я не нужна, как нужна Пелу. А раз я тебе не нужна, первый закон не позволил мне предпринимать попытку увлечь тебя. Но не меня, кого-нибудь другого помоложе. Нет, все остальные ноги и другие, не совсем настоящие люди в восприятии робота, если я робот. Но а если ты не робот? Более мягко спросил Тревайз. Знаешь, ты уж выберешь что-нибудь одно. Я повторяю, что если ты не робот? Тогда я тебе вот что скажу. Если я не робот, тогда это вообще не твое дело. Дело мое и Пэла. Тогда я вернусь к вопросу о моем вознаграждении. Я прошу, я требую, чтобы ты не обижала его. Не будем больше обсуждать, кто ты есть на самом деле. Я прошу тебя, как одно разумное существо может просить другое. Обращайся с ним хорошо. Близ тихо нежно проговорила. Я буду относиться к нему бережно, но не тебе в награду, а лишь потому, что мне самой так хочется, ясно? Она крикнула Пэл, еще раз громче, Пэл! Вошел Пелород, бледный, как полотно, близ протянула ему руку: Иди сюда, кажется, рывайся что-то хочет сказать. Пелород сжал ее руку, а отрываясь, взял за руки их обоих. Джен, сказал он просто, я счастлив за вас. «Ох, дружочек дорогой!» — пролепетал Пилород, и у него слезы навернулись на глаза. «Скорее всего, я покину Гею», — сказал Тревайс. «Сейчас как раз собираюсь сходить к дому, потолковать об этом. Уж и не знаю, Джен, когда мы теперь свидимся. А ведь все-таки нам неплохо было вдвоем, а, старина!» «Неплохо не то слово», — улыбнулся Пилород. «Прощай, Близ. Спасибо тебе заранее». «До свидания, Трев». Помахав на прощание рукой им обоим, Тревайс решительно вышел из комнаты.